Глава 11. Напрочь выпавшая из памяти. Вы знаете, как омерзительно в России по утрам, особенно в понедельник или, скажем, 2 января каждого года. Первого числа этого месяца Как выяснили отечественные ученые, вообще в природе не существует. Уверен, что знаете. Этим утром я в полной мере ощутил себя на родине. В понедельник 2 января. Очнулся в половине шестого, слопал какие-то таблетки, запил водичкой и едва успел добежать до сортира. Упал на кровать, отрубился, а через двадцать минут опять вскочил. И так. Несколько раз. Принял душ, позвонил, заказал чаю. Опустошил целый чайник. Не порягчало. Уж и не помню, когда мне в последний раз было так хреново поутру. Наверное, в 83-м, в Афгане. Накануне мы обнаружили то, что осталось от двоих ребят из нашего взвода. Кольки Гладышева из Прокопьевска и Битька Фесенко из Евпатории, веселого, приблотненного пацана. Потом мы разыскали тех, кого в этом подозревали, и немного с ними пообщались. Ночью весь взвод ужрался в хлам, сначала гнусно местной кишмишевкой, потом ворованным у радистов техническим спиртом. Следующим утром те из нас Кто мог встать на ноги по подъему, больше напоминали зомби, нежели воинов-интернационалистов. Взводный, посмотрел на нас, сплюнул и, с скомандовав разойтись, ушел к себе. Думаю, той ночью они с Ротым тоже не конспектировали малую землю и не читали друг другу стихи тютчего. Часам трем стало немного получше. В смысле, сделалось не так хреново. Перестал ходить ходуном пол под ногами, да и стены стали вести себя более-менее прилично. А то все норовили ударить. Я в очередной раз принял душ, выпил чайку и вырубился по-настоящему. Проснулся в восьмом часу от того, что звонил телефон. «Да — Да, — вымолвил я голосом марсианина. — Это я. Вы как, сенсей? — Никак. «А голос бодрый!» «Дошутишься!» «Я вам сегодня еще буду нужен?» «Очень может быть!» Мстительно ответил я и накаркал. Меньше чем через час на связь вышел Борис и принес интересоваться здоровьем. Пришлось высвистывать к запасному выходу Костю. Сам я покинул гостиницу через окно, расположенного на этаже сортира, едва не переломав себе Все на свете, в процессе спуска. — Хреново выглядишь, — поприветствовал меня резидент. — Зато ты очень свежий, — огрызнулся я, хоть сейчас в кастрюлю. — Джину, — предложил он, доставая из шкафа бутылку с веселым старцем на этикетке. — Трезвость норма жизни, — изрек я, чувствуя, как из недр желудка стремительно несется к горлу соленый ком, и судорожно сглотнул. «Хм, «Как знаешь!» — хмыкнул тот и налил себе. В кабинете запахло елкой. Я опять сглотнул. «Зачем звал?» «Ты здешнее тервение не смотришь?» «И дома стараюсь не включать». «Зря!» Он посмотрел на часы и взялся за пульт. «А у нас тут война, как в Москве когда-то». Не нажал на кнопку. «Да что ты говоришь!» Удивился я, глядя на странно знакомый мне автомобиль, вернее, на то, что от него осталось. В обгоревших руин вертелся какой-то пёстр одетый потомок викингов из Нигерии и увлечённо вещал в микрофон, оживленно размахивая, свободный от оборудования конечностью. — Ни хрена не понял. — Почитай, — бросил передо мной на стол местную газету на английском «Борис». «Бандитские разборки!» — откашлялся я. «Четыре обгоревших до безобразия трупа. Идентификация практически невозможна. Один из трупов, возможно, женский». «Какой ужас!» — отложил я газету. «Это все...» «Если бы...» Вздохнул резидент, достал из ящика стола. Фотографию протянул мне. «Знаком?» «Немного...» Гражданин Румынии, и Мунтяну. Его вчера вечером задержала полиция. За что? Напился и немного побил в ресторане посуду, провел ночь в местном обезьяннике, утром оштрафовали и отпустили. Лучше бы оштрафовали и утопили, грустно проговорил я. Человек на фото был мне очень даже знаком. Борис Цопа, молдаванин с Приднестровья. В советское время служил в воздушно-десантных войсках, потом в особом отделе. С начала 90-х обретался на вольных хлебах в Восточной Европе. Профессионал так себе, ничего особенного, но на редкость говнистый и крайне мстительный мужик. Если он найдет меня здесь, то постарается по максимуму испортить жизнь». Несколько лет назад я немного обыграл его в Будапеште. Именно немного, но он принял это через чересчур близко к сердцу, разыскал меня и принялся вызывать на честный бой. Один на один, я слетый мужчина. Дуэль планировалась на городской окраине, в лучших традициях боевиков на территории заброшенного завода. Вызова я не принял и на место поединка не пришел несказанно разочаровав этим, дожидавшегося меня, настоящего мужчину, и двух молодых людей, занявших позицию на верхотуре со снайперками. — Плохо. Этот ухря может серьезно осложнить мою и без того непростую жизнь. — Что собираешься делать? — поинтересовался Борис. — Думать. — А сможешь? — Сегодня вряд ли. Вернувшись в отель, я вызвал к себе Дениса и притворился, будто внимательно слушаю доклад. Вот этого человека, протянул я фотографию, отследить с максимальной внимательностью и тщательностью. Если выйдет из города, следовать за ним и пасти вплоть до возвращения домой. По результатам должить мне немедленно. По моей просьбе этого человека, одного из папенькиных сынков, Борис завтра должен отослать на три дня на северо-западное побережье. Все от этого только выиграют, хлопятся души, попьянствуют на природе, а Денис целых три дня не будет утомлять меня собой. Выставив юного разведчика, я заказал чаю и дождался его. Мысленно перекрестившись, добавил туда рому и сделал робкий глоток. Упала и осталась там. Воодушевленный достигнутым достал ручку с бумагой и принесся сочинять письмо. Вернее, как это у нас у шпионов называется, донесение в центр. Крик души в прозе. Ну, вышло скупо и сухо, хотя хотелось бы вот так. Алексу от Юстаса. Дорогой дедушка Константин Макарыч, Пишет тебе твой внучок, Ванька. Тфу, блин, агент Юстас. У нас здесь все крайне хреново, а потому прошу тебя, дедуля, запери меня отсюда поскорее или, ну, по крайней мере, разреши перейти на нелегалку. А то достали уже по самой не могу. Постоянно бьют морду, массируют копчик, норвят грохнуть и вообще мешают работать. А так все хорошо. «Погода стоит солнечная», «Дождик закончился», «Ветерок стих», «С коммунистическим приветом Юстас» и так далее, и все в том же духе. Перевел с помощью личного шифра этот плач Ярославный в беспорядочный набор значков. Достал из кармана крошечный, похожий на обычный мобильный телефон-лэптоп, и принялся, постоянно сбиваясь, набирать текст. Четверть первого я закончил ныть, быстренько навел в номере порядок и лег спать, укрывшись с головой. Довольно-таки быстро отрубился, но спал плохо, снился все один и тот же, набивший оскомину афганский эпизод. Верный предвестник грядущих неприятностей.